26. Драконья цена То, что выбралось из тьмы разлома, было поистине ужасно Паукообразный монстр из легенд Реликт ушедшей эпохи из чадия Дартау Кув, Огромный черный смоленистый панцирь Восемь лап с когтями острее стали Ряды глаз на безобразной голове и ужасающая пасть. Считалось, что гигантские куфы сгинули много столетий назад. Это раньше они могли оплести паутиной шахту, если незадачливые рудокопы ненароком натыкались на логово монстра, углубляясь слишком близко к бездне. Сейчас же куфы измельчали, их почти не осталось. В былые времена один куф запросто мог разделаться с небольшим караваном. А теперь редко какому охотнику до диковинок удавалось раздобыть экземпляр, да и тот был размером не больше собаки, а чаще и вовсе скошку шати. Наследие войны с тьмой, осколки сказок и легенд. Оттого на Куфов всегда был спрос в определенных кругах. Мерзкие ядовитые убийцы нынче служили развлечением в особом закрытом павильоне арены черного цветка. За безопасным прочным стеклом Воссозданном в миниатюре городе несколько таких обмельчавших реликтов неизменно пополняли состояние распорядителя лишь тем, что позволяли ротозеям глазеть на то, что делали лучше всего, убивали и пожирали всякого, оказавшегося на их территории. Однако тварь из лабиринта рядом не стояла с той мелочью. Сколько же лет она скрывалась в корнях анхар, чем питалась, И как голодна теперь. Чудовище издавало щелчки и, ощупывая камни, вползало в склеп. Ашри от страха окаменела, изо всех сил желая лишь одного очнуться от этого кошмара. — А ты не можешь это домой отправить, как ну-ка? — чуть слышно шепнул граф. Они прятались за расколотым алтарем. Ашри вцепилась в древко копья так, что пальцы стали серыми. Серым было и лицо Элвинг. Ее всю трясло мелкой дрожью, словно по коже сыпали бобы. Легкие сжались, девушка задыхалась, а язык намертво прилип к небу, запечатав все слова. Страх парализовал ее, и ответить она не могла при всем желании. Мысли путались, не собрать. Клыкарь погладил ее по плечу. «Успокойся. Думай, что это просто большой кулу». Или бешеный чани. И дыши глубже. Граф надеялся, что его слова звучали убедительно, потому как он и сам был в ужасе от увиденного. Тварь была размером с Шадлау, вот только у Шадлау было лишь два бивня и четыре толстых лапы, а у этого монстра восемь смертоносных ног, паутина и яд. Да и Шадлау он видел лишь издали, когда тот мирно пасся, а не вращал кровавыми глазами, словно выискивая, как бы полакомиться парочкой тхару. «Ты нужна мне!» — клыкарь накрыл руки Элвинг и сжал, не беспокоясь ни об ее пламени, ни об опасности от Ашри для него самого. «Если мы отсюда и выберемся, то только вместе, как воин стали, и носитель пламени!» Копье перестало дрожать. Ашри повернула голову и кивнула. Граву стоило огромных усилий не отвести взгляд, столкнувшись с ужасом в глазах напарницы. А еще сложнее было улыбнуться в ответ. Лицо будто превратилось в камень и не желало слушаться. «Но сейчас предлагаю поступить совсем не по-геройски», — чуть слышно сказал он. «Драпаем со всех ног к стене!» Дождавшись еще одного кивка Элвинг, Клыкарь осторожно выглянул из-за камня. Кув неспешно исследовал зал, ощупывал лапами пол, как слепой палкой путь. Натыкаясь на останки, монстр ловко подбирал их и подтягивал к пасти, как крабы на побережье лакомятся тухлятиной, пробовал на вкус и отбрасывал, теряя всякий интерес к иссушенной временем плоти. Вот Кув наткнулся на разрубленную многоножку, такую маленькую в сравнении с ним, покрутил, впрыснул талику яда и отправил себе в пасть. Клыкарь содрогнулся. В отличие от привычных мелких бронги, эта тварь не только была падальщиком, но и не ждала, пока тело жертвы превратится в желе под действием яда. «Отступаем в пролом», — шепнул бист Хелвинг, «и надеемся, что там нет куфов, но есть пути, ведущие к выходу». Граф еще раз оценил задачу и силы. Чтобы нырнуть в тоннеле, нужно пересечь половину зала, желательно не запнуться о разбросанные кости и камни, не угодить в разломы и не свернуть себе шею. Разломы. В трех шагах от места, где они засели, черным пятном зияла дыра, и сейчас из нее начали выбираться уже знакомые многоногие гости, издавая шуршание, слишком громкое в воцарившейся тишине. «Только не это!» — взмолился граф, глядя, как куф развернулся на звук. Щелчки смолкли. Монстр прислушался, поднял передние уродливые, недостающие до земли короткие ноги. Клыки в пасти задрожали, словно пробуя на вкус воздух. «Надеюсь, ты готова!» — сказал клыкарь, и Ашри вновь кивнула. Бист взял камень и, что было сил, запустил в противоположную от их цели сторону. Не дожидаясь, когда тот упадет, еще один булыжник граф бросил в разлом, вызвав переполох среди длинных телец сотен ног. Поднявшись, клыкар рубанул ближайшую из многоножек топором, а после схватил Элвинг за руку и дернул за собой к обрушенной стене. Как только камень коснулся пола, В то же место вонзились острые лезвия лапкуфа. Чудовище издало оглушительно режущий вопль, и одним прыжком очутилось убьющейся в огонье многоножки. Легко расправилась с ней и прикончила еще нескольких, которые успели выбраться из дыры. Граф надеялся, что трапеза отвлечет тварь и даст им отсрочку. Со вторым он не ошибся, только немного просчитался. Фора была поистине мимолетной. Они почти добрались до стены, когда Куф заметил их. Клыкарь толкнул Элвин к тьму коридора, надеясь, что там не поджидает еще одна тварь. Сам же он чудом избежал атаки смертоносного когтя, ударившего в камень в локти от него. Бист вернулся, ощутив лишь жжение в боку, прыгнул, перевернулся и оказался еще на шаг ближе к спасению — Но выпустил липкую нить, и рука грава приклеилась к камню стены. Топор выскользнул из пальцев. Клыкарь извернулся, выхватил из-за спины меча, рассек паутину. Увы, недостаточно быстро. Морда монстра нависала прямо над ним. От вопля чудовища голова чуть не лопнула. Весь мир утонул в звоне и боли. Зловонное дыхание обдало тленом и смертью так, что, казалось, выжгло легкие. Отростки в пасти чудовища мерзко подрагивали, клыки сочились ядом, уродливые укороченные конечности тянулись к добыче. Ротовые когти Куфа изогнулись, уже готовые впиться в биста, но тут в один из глаз монстра вонзилось копье. Куф присел назад. Передние ноги взметнулись вверх, а каменный свод покачнулся от крика. «Вставай!» — крикнула, хватая напарника за плечо. «Отличный бросок!» — клыкарь подхватил свой топор и прыгнул в спасительную тьму разлома. «Повезло!» — дрожащим голосом ответила Элвинг и нервно улыбнулась. «Копья явно не мое». Кув кружился и крушил все вокруг пронзительно воя. Добыча ускользнула, укрывшись среди камней, но монстр не собирался сдаваться. Избавившись от копья, чудовище било лапами в стену, уничтожая перегородки. Кув бросался в проемы и плевался ядом, пока не обнаружил беглецов. Уловив вибрацию их шагов запах их крови, он ринулся в погоню. Ашри уже не могла понять, это она подпрыгивает, как горошинка по столу, или это камень вокруг трясется так, что она с трудом касается земли. Весь лабиринт трещал по швам, на голову сыпалась крошка и песок, пыль забивала нос и рот, куски того меля отрывались и падали. Удивительно, что пока ни один из них не проломил ей голову. На очередной развилке девушка кинулась вправо, и, пробежав немного, заподозрила неладное. Резко остановившись, она прислушалась и оглянулась. Клыкаря с ней не было. Пришлось возвращаться. Как раз вовремя. Элвинг прошмыгнула прямо перед куфом. Ашри вопросительно взглянула на напарника, привалившегося к стене. Лицо его было слишком бледным, а рука зажимала бок. Не успела Элвинг спросить, что случилось. Как раздались щелчки. Даже если из этого лабиринта был выход, то, похоже, они растратили всю свою удачу, чтобы найти его. Нужно забиться в самую крохотную и глубокую нору, куда эта тварь не сможет протиснуться и перевести дух. Ашри судорожно соображала куда дальше, пока не заметила нишу, а за ней коридор. Может, туда? Она коснулась плеча Гравы, и тот кивнул. И вновь погоня, бегство, обожженные огнем и смрадом легкие, содрогающиеся стены, вопль чудовища, крушащего камень, щелчки, отсчитывающие песчинки жизни. Слабое мерцание впереди, робкая надежда вырваться из смертельной ловушки. Ашри вцепилась в руку напарника, воодушевилась. Что это, если не выход? Но каково было разочарование, когда они с гравом снова оказались в разрушенном тайнике Кулуфины. Лабиринт словно издевался, водя их по кругу и возвращая раз за разом в эту гробницу. Ашри застонала, уперлась руками в колени, стараясь унять выпрыгивающее из груди сердце, а когда подняла взгляд, с противоположной стороны зала — Красными глазами на нее смотрела смерть. Еще один тоннель. Еще одно бегство от неминуемого. Он с трудом терпел боль. Кажется, птичка заподозрила неладное. Все чаще бросает этот нестерпимый тревожный взгляд, хмурит лоб, прям как Кри. Время таяло, как снег весной. Перед глазами проплыла картина. Зима отступает с предгорий. Распускаются пушистые венчики ледогона, птицы выводят трели, где-то вдали звенит ручей, небо не бывало высокое и синее. И какого орхон он вспомнил о снеге? Он же вечность не видел его. Вот и не было неба, лишь серые каменные своды тоннелей. Бист опустился и зачерпнул ладонью белый ледяной пух. Рука немела от мороза. Снежинки впились в кожу. Граф вглядывался в идеальное сплетение кристаллов, образующих крошечные звезды, когда его накрыла тень. Он поднял взгляд. На бледный азур наползла туча, землистая, непроглядная, слишком похожая на камень. Небеса треснули и повалили белые хлопья. Цветы чернели рассыпались злой. Теперь вся поляна была в пятнах сажи, а сам снег свалялся и стал грязно-серым. Граф поднял лицо, чтобы задать небесам давно мучивший его вопрос, но там, высоко было пусто, один лишь снег и лед, царапающий кожу. — Смотри! — Ашри махнула в сторону. — Стена обвалилась. В этот лаз эта жирная тварь точно не пройдет. Граф с трудом разогнал туман, окутавший разум. Вынырнул из одного кошмара в другой. Элвинг была права. Дыра в стене могла отсрочить их превращение в закуску для куфа. «Может сработать». Голос был хриплым. Или ему только казалось. Ашри кинула на него забоченный взгляд, но бист отмахнулся. «Я в норме». «Ты уверен?» Граф сомкнул веки а когда открыл, то не поверил своим глазам. — Ри! — горло сдавило спазмом. — Треугольное личико с рваной челкой, острые ушки, глаза цвета меда. — Ты обещал! Бровки нахмурились, нижняя губа чуть выпечена, как всякий раз, когда она обижалась. — Ты обещал! — Граф! — аж изжало его плечо. «Пора — Пора! Лицо Ри растаяло. Перед ним сияли лиловые глаза Элвинг, расколотые крестовиной зрачков. А потом опять туман и стук сердца, подобный раскатам грома. Вновь камень, лабиринт, бросок, бег, поворот, черная тень, удары. Серое небо дрожит, гром грохочет все более зловеще, все ближе. Снег превращается в песок, затем в острую крошку. Он не может ее потерять. Он обещал, он должен не позволить ей вновь умереть. «Ри!» — выкрикнул клыкарь и накрыл собой хрупкое тельце, спасая от пепла, снега и падающих камней. Волны света и тьмы накатывали друг на друга. Мир то погружался во мрак, то вновь выныривал и сиял ярче прежнего. Чудовища Дартау разрывали золотые доспехи, а воины семя плотов рассекали скользкими от крови мечами тварей, посланных Гааром. Орд был бледен, как выленивший от пустых молитв небо. Когда светило ныряло в воды Авару, реки крови питали закат. Когда он возвращался из тьмы, то рассветы меркли перед багряным песком». Дрожали анхар, и заклинатели пламени призывали стражей. Огромные краги смыкали клыки и рвали сотканных из костяного песка орхов. Кайрины пикировали вниз, подхватывали перерожденных и бросали на острые скалы белых гор. Звон стали и крики сплетались в единую мелодию смерти, но и воинство Кулуфина забирало жизнь за жизнь. Безобразные огромные пауки плевали ядом, плавя мечи и копья. Многоногие твари скручивали и ломали хребты Аллате Монстры, обитающие в глубинах песка, вырывались на поверхность, поглощая в безобразных круглых пастях кайринов, ловять их на подлете. Накс сражалась жестоко, отчаянно. Меч в их руках плясал, как зачарованный. Золотой вихрь сплетённый нитями крови, и, глядя на нее, вновь поднимались те, кто уже утратил было надежду, и с новой силой бросались в бой, отдавая или забирая жизнь с ее именем на устах. Сколько пало в той битве, не знает никто, но те, кому удалось выжить, рассказывали, что даже алчное Мэй не могла больше впитать в себя боль и смерть. Кровь лужами застыла на песке, будто мелководное море, и по нему брели те, кому суждено было каждую ночь, раз за разом переживать этот кошмар и помнить тех, кто отправился в Дартау раньше срока. Потом была тишина. Вкус победы был слишком горек, пропитан металлом. В бледном небе кружили стаи черных птиц. Падальщики подхватывали отлетающие души, разрывали на части, им было все равно, на чьей стороне те воевали и за что бились. На орошенном кровью песке многие дни разлагались тела, ведь живых осталось в разы меньше, и некому было воздать почести мертвым. Воины возвращались домой пеплом погребальных костров. Ветер подхватывал их, и опускал на крыши, под которыми горел очаг, чтобы напоследок уходящие за грань услышали плач родных, впитали их горе, боль, отчаяние и простились. Разум и воля покидали тех, кто не пал в бою, превращая ее в живых мертвецов. Смогут ли они перестать ощущать во рту привкус металла и пепла, забыть запах смерти и крови, Почувствовать вновь тепло любимых И не видеть в огне очага пламя бездны, Не слышать в треске поленья в какафонию боя. Лишь крылатые плакальщики кричали долго и пронзительно, Радуясь небывалому пиру. Прежде чем все обратилось в золотую легенду И прекрасные песни бардов, прежде чем было наречено Великой Битвой и стало победной страницей в летописи Семи Оплотов. Прежде все это было болью. Еще одна попытка. Еще один каменный коридор, а потом обвал. Граф прикрыл ее, спас вновь. Элвинг злилась на свою беспомощность, отчаянно пыталась вызвать пламя, заставить его указать путь к выходу, ведь привело же оно их сюда. Ашри приложила ладони к полу. «Где этот проклятый путь?» — зарычала она, высвобождая силу бездны. Но не было указующей нити. Камень, словно мучимый жаждой путник, всосал огонь, иголками пронзив разум. Элвинг уже чувствовала подобное в той башне в песках, в Аратусе. Осознание вспыхнуло, сложив кусочки головоломки. «Шепчущие камни!» — вспомнила девушка слова Арпанли. «Пьющие памяти и ткущий морок!» Она бессильно рухнула на пол и подвинулась ближе к граву. Бежать было некуда. Обвал отсрочил их смерть. Камни отгородили от куфа, замуровали в бесконечной ловушке ходов, из которой нет выхода. «Покажи!» Элвинг заставила клыкаря отнять руку от бока и охнула. — Скажите, лекарь Дркашвейн, я умру? — граф выдавил улыбку и тут же скривился от боли. Ашри судорожно принялась рыться в пузырьках в сумке биста, вытряхивая осколки разбитых прочь. — Ненавижу пауков! — яростно шипела она, глотая слезы. — Только не плачь, пока я жив. — прохрепел Бист. — И дай выпить. Ашри утерлась, сняла с пояса клыкаря флягу, помогла ему сделать глоток, потом отхлебнула сама. Ей хотелось кричать, но вместо этого Элвинг поднялась и помогла встать напарнику, нырнула под его руку и сделала шаг вглубь Тауамели. Мысленно она пригрозила судьбе, бытию и всем силам, что если и этот ход приведет обратно в тайник, она отправится в Дартаву, найдет бледные души строителей этой гробницы, нашинкует на кольца и скормит дюжине разных тварей. Граф боролся с волнами тошноты и тумана, с каждым разом накатывавшими все сильнее — и чувствовал, что проигрывает. Но безмолвная заснеженная гладь была так привлекательна, так упоительно спокойна. Покидать ее было с каждым разом все сложнее. Хотелось просто идти по этой бесконечной долине, оставляя за собой следы. Когда же слова Элвинг выдергивали его обратно в затхлый склеп боли, Клыкарь хватал куски реальности и пытался нанизать в правильном порядке, как бусины на нить. Кажется, его задело при обвале. Возможно, тварь погибла под камнями. Если повезет, они выберутся. Он выпил противоядие. Сразу инстинктивно нащупал и опрокинул в глотку, как только Элвин кванзил копье в глаз Куфа. Только поэтому он еще не в полях Дартау. Повезло. Граф зарычал, рискнул глянуть на рану, бок разворотило. Дубленая кожа жилета расплавилась, смешалась с его плотью, обнажила и обожгла мышцы. Крови не было, но что-то мерзкое и липкое сочилось из него. Бист не чувствовал тела, не осознавал, но как-то переставлял ноги. Каменная крошка предательски скрипела, в торе шагам, оглушительно громко в мертвой тишине руин, а эхом ей вторили щелчки мерные постукивания когтей куфа по ту сторону стены. Тварь была жива, но и они пока тоже. Действие антидота замедлило распространение яда. Ашри заставила клыкаря выпить два пузырька, а третий вылила на рану, но на исцеление требовалось время. Как бы граф ни бодрился, Ашри видела, что каждый шаг давался ему с трудом. Она чувствовала его тяжесть на своих плечах, знала, что стоит ему оступиться, и они рухнут вместе, но если придется... Она будет тащить этого упрямца из за уши, пока не кончатся силы, а когда выйдут они, она возьмет в долг у бездны и продолжит. Вызванный из ладони огонек тускло освещал невнятные узоры стены низкий потолок. Мышиная нора и то просторнее. Ашри вглядывалась, ища любые подсказки. Может, они очутились в одном из потайных ходов между чертогами? который служил для быстрого перемещения строителей. Ашли очень на это надеялась. А еще она отчаянно надеялась на то, что яд Куха отступит под действием противоядия и что рана на боку друга затянется. Элвинг стиснула зубы. Она ненавидела это чувство, надежду, шаг, отделяющий от отчаяния. Первый звоночек беспомощности... Ее прежде порву торхи, чем она доверится этому чувству. Но и черной птице она не отдаст клыкаря. Пусть только эта клыкастая морда попробует откинуться в этом каменном склепе. Вот уж нет!» Ашри напряглась, покачнулась под весом биста и сделала очередной шаг, а за ним еще один «Не сдавайся!» — процедила она сквозь зубы. «Если решишь меня тут бросить, я тебя убью!» «Прости!» Попытался улыбнуться Клыкарь. — Мне надо перевести дух. — Почти пришли! Она усадила друга. — У нашего преследователя слишком широкая карма, чтобы сюда протиснуться. А раз мы не слышим щелчки, то и стена этой твари не по зубам. Ашри оторвала кусок ткани от своей сорочки и кое-как приладила к ране. Клыкарь устало закрыл глаза. — Отдохни! — Элвинг погладила друга по щеке, ощутив жар. Я осмотрюсь и вернусь. Отойдя на несколько шагов, Ашри подсветила пространство. Обрадовалась, обнаружив пыльную масляную лампу, подобрала, вернулась к другу, зажгла. Он не должен быть в темноте. Пусть огонь отгоняет тени, пока ее нет. Элвинг отступила во мрак коридора, свернула, повинуясь изгибу лабиринта, и оцепенела. Тупик. Выдохнула она, закрывая глаза и потирая переносицу, лишь бы не видеть сплошную стену камня. Идти больше некуда. Они оказались в каменном кармане Тало Амели, и единственный выход вел в пасть монстра.